Ворота паломника. 1965. Сидя на крайнем сидении вагона метро, с грохотом проносящегося между станциями Виктория и Слоун-сквер, Мэри Газли из-под наблюдала за двумя старичками, которые, пытаясь удержать в равновесии доску, играли в шахматы, скорее всего, начав игру на кольцевой и проехав мимо Кингс-Кросс и Хай-Стрит-Кенсингтон уже по меньшей мере раз тридцать. С растрепанными бородами, в засаленных твидовых пальто, грязных штанах и истоптанных башмаках они были почти неотличимы друг от друга. Они попивали вино, передавая друг другу бутылку, но при этом, казалось, не пьянели. Раньше Мэри часто ездила в метро, чтобы обрести покой. Она разглядывала пассажиров, пытаясь найти способ заглушить чужие голоса, чтобы не попадать в один поток с отчаявшимися, злобными, разочарованными, больными, уязвленными сознаниями, подчас планирующими жуткие преступления. Лекарства, которые она принимала теперь, помогали заглушать работу мозга, однако ей стало не хватать того экстаза, который она раньше испытывала. Она вдвинула на схему, висевшую над головами старичков, и, увидев, что до Ноттинг-Хилл-Гейт осталось еще пять остановок, посмотрел на часы. Она вполне успевала на встречу с дочерью в их любимом итальянском ресторанчике. Встреча была назначена на 6 Ровно в 5:30 она вышла из «Палас-отеля» на Виктории-Стрит, где ее все любили где она имела шансы стать главным администратором. Чуть раньше Хелен позвонила ей на работу и предложила встретиться. По словам дочери, у нее были чудесные новости. Мэри подумала, что Хеллен наконец готова объявить о своей помолвке, потому что чувствовала, что у дочери уже несколько месяцев развивается необыкновенно страстный роман, хотя та не сообщала ей даже имени юноши. Доехав до своей станции, она поднялась и услышала, как один из игроков сказал с тихим удовлетворением «Тебе шах, глупый старикан». Его друг, понимающий, хихикнул в ответ. Мэри была... Приятна их компания. Много-много лет назад она встречала на кольцевой линии таких вот старичков. Все эти годы, с того момента, как ее выпустили из Вифлеемской больницы и поместили в пансионат сент джонсвуд откуда она очень быстро сбежала, потому что там были недовольны ее дружбой с Джозефом Кисом. Поначалу она попыталась встречаться одновременно и... с мистером иссом и с дэвидом Мамери, но потом мать Мамери вернулась из санатория и забила тревогу. где это ее сын пропадает по ночам. Постепенно Мэри поняла, что с ее стороны была ошибкой заводить такой странный роман. со своей стороны Джозеф кис проявлял полное понимание, хотел помочь им с Херен сложить в единую мозаику то, что произошло до спасения из охваченного пламенем дома и то, что случилось после. Некоторое время Мэри была очень захвачена этой идеей. А вот интерес Хелен стал ослабевать по мере того, как начали публиковаться ее книги. Сейчас на книжной полке у Мэри стояли все четыре книги Хелен, а кроме того, она часто брала их в библиотеке для того, чтобы на формулярах набралось побольше отметок о выдаче. В тесной толпе она приблизилась к медленно ползущему, гудящему эскалатору и, встав на него, начала скользить взглядом по расположенным слева плакатам, рекламирующим белье и сигареты. Затем толпа вынесла ее к турникету, у которого стоял контролер, и тут она увидела по ту сторону заграждения Хелен и помахала ей. Сегодня Хелен была модно одета. Коротко постриженные волосы, высокие сапоги, лимонного цвета чулки, красное мини-платье. Обрадовавшись тому, что дочь наконец перестала одеваться во все черное и задумалась о своем внешнем виде, Мэри поцеловала ее. — Ну как ты, дорогая? У меня потрясающие новости, мам. Но сначала наш чай, как обычно. Идет? Когда они шли по подземному переходу и потом по лестнице к южному выходу с Ноттинг-Хиллгейт, обрамленное рыжеватыми волосами бледное овальное лицо Хелен светилось от возбуждения. Они прошли мимо мрачного, с чёрным куполом здания Коронет Синема и вышли в заведение у Марии. Коронет Синема. Кинотеатр на Ноттинг-Хиллгейт. 103. В 1898-1923 годах здесь размещался театр Аварьете. До 2004 года, когда закрылся на реставрацию, оставался последним лондонским кинотеатром, в зале которого можно было... курить. Хозяйка с радостью их приветствовала. «Мэри! Хелен! Неужели пришли отведать мою стряпню? Идете вечером на концерт?» «Что-то вроде того, Мария». Проскользнув за столик, Хелен взяла в руки меню, хотя и без того прекрасно знала, что именно закажет. Мэри поглядывала в окно на шумную улицу у Булварта, где люди, кажется, не не покупали ничего, кроме цветов, и выходили из магазина с таким видом, будто ограбили оставшуюся без охраны оранжерею, разгладила скатерть, поправила кружевные салфетки, приборы для специй, подставки для тарелок. Удивляясь разнообразию растений, которые тащили все эти люди, Мэри села на скамью. Ей было приятно смотреть на симпатичных молодых людей в ярких нарядах, и она подумала, что вечерний Лондон стал почти таким же красивым, как те места, по которым она бродила в стране грез. Несмотря на то, что время чая прошло, Мария, как обычно, принесла им чайник, пшеничные лепешки, масло и земляничный джем. Эрин говорила об исследовании, которое она проводила в редакции образовательных программ BBC, о тех перспективах, которые открываются на новом, втором канале телевидения. «Ты должна обязательно купить цветной телевизор, мам». Старый вполне годится для моих вестернов и документальных фильмов. Что у них в башке? Гадать не стоило. За арканил за рога и встойло. Интересно, хоть один ковбой пытался понять, что творится у тёлок в голове? Эрик, как его там? Или Буян Йейтс, например? Цитируется заглавная песня Дмитрия Тёмкина и Неда Вашингтона из телесериала «Сыромятная кожа». 1959-1966, о приключениях ковбоев по имени гил Хейвор и Буян Йейтс, чьи роли исполняли, соответственно, Эрик Флеминг и Клинт Иствуд. Хелен покачала головой с притворным неодобрением. «Это не то, что хотели бы слышать в редакции образовательных программ «Мам». «Мы считаем, что ковбойских передач и так слишком много». А я люблю старые фильмы. «Пат и Майк», «Воспитание крошки», «Окаменевший лес». «Пат и Майк», 1952 романтическая комедия Джорджа Кьюкера с Кэтрин Хепберн и Спенсером Трейси. «Воспитание крошки», 1938-й, комедия-бурлеск Говарда Хоукса с Кэтрин Хепберн и Кэрри Грантом, «Окаменевший лес», 1936 Криминальная драма «Арчи Майо» с Бет Дэвис и Лесли Говардом. Хотя все это, кажется, немного вышло из моды. Покончив с последней лепешкой, она аккуратно слезала джем с пальцев. «Ну же, моя дорогая, какая там у тебя великая новость?» «Ну, замялась Хелен, ты ведь знаешь, что я писала книги для одного издательства. «Милс энд Бун». Твои книги у них самые лучшие. Так говорит и мой агент. Его зовут мистер Арчибальд. Он попросил меня пристать пару глав новой книги и набросать сюжетные линии. Я не очень-то в это верила, но Делия, та девушка, с которой я вместе снимаю квартиру, сказала, что я должна рискнуть. Так что я рискнула. И как думаешь, что из этого вышло? Мистеру Арчибальду удалось ее продать? Мэри нравилась эта игра. Вот именно. И знаешь, кому? Хелен почти пропела коллинс В этом издательстве выходит все исторические романы и триллеры. Агата Кристи, Рос Макдональд, Хэммонд Иннес. Представь! Рос Макдональд, Кеннет Миллер. 1915-1983. Американский писатель, прославившийся серией из 18 романов о крутом детективе Лью Арчере. Первый. Живая мишень вышел в 1949 году. Последний голубой молот в 1976. Хемнд Иннес 1913-1998. Британский автор детективных и приключенческих книг, часто на морскую тематику. Первый роман выпустил в 1937 году. Последний 38 в 1996. Самые известные романы «Одинокий лыжник» 1947, «Мэдденс Рок» 1948, «Голубой лед» 1948, «Белый юг» 1949, «Разгневанная гора» 1950, «Воздушный мост» 1951, «Крушение Мэри Диар» 1956, «Проклятая шахта» 1950. Шестьдесят «И знаешь, за сколько, мам?» «За пять сотен фунтов!» Назвала Мэри самую крупную сумму, которую только могла вообразить. «Две тысячи, мам!» «Невероятно, правда?» «Теперь мы можем переехать в хорошую квартиру и вообще делать, что захотим!» «Мы?» Мэри подумала, что сейчас будет главное сообщение. «Мы с Деллией хотим подыскать квартиру где-нибудь... в Линден-Гарденс или Ормкорт, напротив парка. Это было бы чудесно, дорогая. Но почему ты не познакомишь меня с Деллией? Обязательно, мам. Она сама хочет с тобой познакомиться. Но видишь ли, она медсестра, у нее вечное дежурство. Она самый добрый человек на свете. Ну, что ты теперь скажешь своей маленькой девочке? Мисс Денежный Мешок. По словам мистера Арчибальда, если за книгой стоит коллинс то она будет продаваться вечно и может стать бестселлером. Да я сотни еще напишу. «Каннингем» или даже «Николаев». Может быть, та вещь Кейджа. Хороший фильм. «Каннингем» Мерс. Мерсиэ Филипп Каннингем. Родился в 1919-м. Американский танцор и хореограф работал со многими композиторами-авангардистами, особенно со своим другом Джоном Кейджем. Кейдж, Джон, 1912-1992. Известный американский композитор, авангардист. Ученик-основателя додекафонии Арнольда Шенберга. Радуясь переполняющему дочь восторгу Мэри, заказывает еще одну чашку чая. Все, что не делается, все к лучшему, думает она. Перед ее взором мысленно проходит ряд красных обложек, «Макмиллан classic на которых золотыми буквами вытеснена «Хелен Газали». Она так и не сказала, Хелен, о том, что все ее книжки, вышедшие в издательстве «Милс and Бун», она обернула красной бумагой. «У меня есть еще одна новость», — говорит Хелен, — «такая же хорошая. Я рассказываю тебе, что мы готовим серию передач о Блице, о том, как люди сплотились в это время и все такое прочее. Мне пришлось со многими говорить о войне и... человеческом факторе. Это дает возможность лучше понять, как все было на самом деле. Мой напарник встретился с одним стариком, который живет в кибитке за станцией Юстон, и который услышал, что мы ищем людей с интересными рассказами о том времени. Конечно, нам приходится всех их прослушивать, потому что некоторые говорят, что попало просто ради того, чтобы их показали по телевизору или ради денег. Но все, что рассказал этот старик, выдержало проверку. Во время войны он работал в противопожарной службе в районе тотнема И он помнит нас обеих, мам. Мэри почувствовала тошноту. Потом у нее задрожали ноги, потом появились слезы. К этому она не готова. Мы можем для него что-нибудь сделать? Я все уже организовала. Через пять минут за нами едет машина, и мы поедем в Юстон. Он очень хочет увидеть тебя. Он все время говорит, что это чудо. Чудо, что нас вообще спасли. Мэри смотрит на проносящийся мимо машина со страхом, причины которого не может понять. Может быть, он знал твоего отца, бабушку, дедушку? Ты сказала, что он живет в кибитке? Это что-то вроде времянки на заброшенных сортировочных путях. Он бродяжничает уже много лет. В нем явно течет цыганская кровь. Я так и знала, что во всем этом как-то замешана цыгане, говорит Мэри. Ей становится трудно дышать. «О, посмотри, какие розы!» Сказал, в чем именно. И ошиблась горящий бетон видения, арфы и мистер Фитцмари, как подающий феникс в отличной пьесе социалистская вдова» «Коррео паро шейгец шлонг ойцгемитхен». Испанский «Коррео парами письмо для меня». Дальше идет на идиш. Непечатное выражение.